Мы отошли от края пропасти и проникли уже метров на пятьдесят в густые заросли кустов, как вдруг сзади раздался страшнейший треск и грохот. Все четверо мы инстинктивно бросились назад к мосту, но моста больше не существовало. Заглянув в пропасть, я увидел глубоко внизу у подножья утеса кучу веток и расщепленного дерева. Все, что осталось от нашего бука. Неужели край скалы осыпался и не удержал дерево Это была первая мысль, которая пришла всем нам в голову. Но в это время по ту сторону пропасти из-за выступа конусообразной скалы выглянула смуглая рожа метиса Гометса. Да, это был гомец. Но куда девалась угодливая улыбка и лицемерное выражение лица? Его глаза метали молнией. Лицо, искаженное ненавистью вместе с тем, пылало безумным восторгом удовлетворенной мести. «Лорд Рокстон!» — кричал он. «Лорд Рокстон!» — В чем дело? — отозвался тот. — Я здесь. Взрыв дикого хохота докатился к нам через пропасть. — Да ты там, английская собака, там и останешься. Я долго выжидал, теперь настал мой час. Трудно вам было взобраться наверх, а спуститься назад будет еще потруднее. Попали в ловушку, дурачье проклятое! Всей компанией попали! Мы не находили слов. Потрясенные до глубины души мы молча смотрели на него. Большой сломанный сук, валявшийся на траве, объяснил нам, что послужило ему рычагом, при помощи которого он сдвинул дерево. Лицо исчезло, но тотчас появилось снова более прежнего, искаженная гримасой. — Мы едва не убили вас камнем в ущелье! — кричал он. — Но это еще лучше. Медленная смерть всегда страшнее. Ваши кости там побелеют, а никто не будет знать, где вы лежите, не придет похоронить вас. — Когда будешь умирать, собака, вспомни о лопице, которого ты застрелил пять лет тому назад на реке Путумайо. Я его брат, и будь что будет, я умру теперь довольный, потому что отомстил за него!» Он яростно погрозил кулаком и скрылся. Если бы Метис ограничился приведением в исполнение своего коварного плана и тотчас исчез, все обошлось бы для него благополучно. Его погубило свойственное людям латинской расы Глупая страсти к драматическим эффектам. Рокстон, человек, заслуживший прозвище Бича Божьего, у рабовладельцев трех стран не любил шутить. Метис спускался с противоположной стороны скалы. Но он не успел еще добраться до земли, как лорд Джон, пробежав по краю плато, нашел место, откуда мог взять его на прицел. Грянул выстрел. Мы услыхали пронзительный крик и донесшийся издали стук падения тела. Рокстон вернулся к нам с каменным лицом. Я разыграл из себя глупого простофилю, — с горечью сказал он. Мое безрассудство ввело вас в беду. Как я мог забыть, что эти люди никогда не списывают кровавых счетов что с ними надо держать ухо востро? А где же другой? Без его помощи гомец не справился бы с деревом. Я мог пристрелить и его, но передумал. Что, если он не участвовал? А, пожалуй, лучше было прикончить его. Вы правы, он, наверное, помогал. Теперь, когда все разъяснилось, мы наперебой припоминали, оглядываясь назад, что в поведении Метиса было много подозрительного. Его постоянное желание быть в курсе наших планов, подслушивание у нашей палатки, за которым его застал Замбо, взгляды из-под тишка, полные ненависти, которые перехватывал порой то один, то другой из нас. Мы продолжали толковать об этом, стараясь в то же время приноровиться к создавшемуся положению, когда наше внимание было вдруг привлечено разыгрывавшейся внизу на равнине сцены. Человек, одетый в белое, очевидно, метис, оставшийся в живых, бежал изо всех сил, словно смерть гналась за ним по пятам. Его нагонял огромными прыжками черный великан Замбо, наш преданный негр. Мы видели, как он вскочил метису на спину и обхватил руками его шею. Они покатились вместе в траву. Немного погодя, Замбо поднялся, взглянул на распростертого человека и, радостно помахав нам руками, побежал обратно. Неподвижная белая фигура осталась лежать посреди равнины. Оба предателя были наказаны, но зло, которое они причинили, было непоправимо. Мы никакими способами не могли вернуться на скалу. До сих пор мы были гражданами мира. Теперь мы становились туземцами плато. Какая бесконечная разница! Вот равнина, через которую лежит путь к нашим пирогам. Вон там, вдали, за фиолетовой дымкой горизонта, широкая река, которая принесла бы нас обратно в цивилизованные края. Не хватает лишь одного связующего звена. Никакая человеческая изобретательность не может придумать способа перекинуть мост через пропасть, зияющую между нами и нашим прошлым. Один миг изменил всю нашу жизнь. В эти тяжелые минуты для меня стало ясно, из какого теста слеплены мои три спутника. Они были, конечно, серьезны, они призадумались, но невозмутимое спокойствие ни разу им не изменило. Пока нам ничего другого не оставалось, как терпеливо сидеть в кустах, поджидая появления замбо. Вскоре его честная черная физиономия выглянула из-за камней, а вслед затем на верхней площадке скалы выросла его геркулесовская фигура. Что я делаю теперь? — крикнул он. — Вы, говорит, я делает. Легче было задать такой вопрос, чем ответить на него. Одно было ясно — он был надежным звеном между нами и внешним миром, только бы он не оставил нас. — Нет, нет! — кричал он. — Я вас не оставляй! Замбо всегда тут! Индейцы домой! Замбо не может удержать индейцы! «Они говорят, здесь очень много курупури!» Действительно, в последнее время наши индейцы всячески выказывали, что они устали от путешествия и хотят вернуться домой. Мы поняли, что Замбо говорит правду, и ему не удержать их. «Уговори их подождать до завтра, Замбо! Тогда я пошлю с ними письмо!» — крикнул я. «Завтра хорошо, сэр! Замбо обещает до завтра!» «А что я теперь делать? дело для него нашлось много, и верный малый прекрасно справился с ним. Прежде всего, по нашим указаниям, он отвязал веревку, обмотанную вокруг пня, и перебросил один конец нам. Веревка была не толще тех, на которых сушат белье, но очень крепкая. Служить мостом она не могла, но пригодилась бы, если бы пришлось лазать по горам. Затем к своему концу веревки Замбо привязал мешок с ясными припасами, уже приготовленный наверху, и мы перетащили его к себе. Этого нам должно было хватить на неделю, даже если бы не подвернулось ничего другого. Кроме того, Замбо, сделав несколько рейсов вниз и обратно, снабдил нас еще ящиком с патронами и другим со всевозможными нужными предметами. Мы благополучно подтянули к себе оба ящика при помощи все той же веревки. Уже стемнело, когда он отправился на ночь вниз, уверяя нас, что задержит индейцев до следующего утра. Вот почему нашу первую ночь на плато я почти всю провел, описывая при тусклом свете одинокого фонаря то, что нам пришлось пережить. Мы расположились на самом краю обрыва, тут же и поужинали, утолив жажду водой аполинарис, две бутылки которой оказались в ящике. Найти источник воды для нас вопрос жизни и смерти. Но, я думаю, даже для лорда Рокстона на сегодняшний день приключений было достаточно, а потому никто не проявлял желания сделать первую вылазку в неведомое. Мы даже не стали разводить огня и старались как можно меньше шуметь. Завтра, или вернее сегодня, потому что уже брежет заря, а я еще продолжаю писать, мы произведем первую реконсцировку в этой загадочной стране. Когда мне опять удастся написать, и удастся ли, вообще не знаю. Но пока вижу, что индейцы еще здесь, и верный Замбо должно быть скоро явится за моим письмом. Будем надеяться, что оно попадет к адресату. По скриптам. Чем больше я думаю, тем более отчаянным представляется мне наше положение. Не вижу никаких шансов на наше возвращение. Будь здесь у края пропасти высокое дерево, Мы могли бы перебросить новый мост в обратном направлении, но никакого дерева нет ближе, чем за 50 метров. И даже соединенными силами нам не подтащить его. Веревка же чересчур коротка, чтобы можно было воспользоваться ею для спуска. Да, наше положение безнадежно. Безнадежно.